Глава восьмая «Когда становится тоскливо, полезно что-нибудь взорвать. Ничь!» Напряжение в столовой царило такое, что казалось еще немного, и будет взрыв. Люди застыли кто где стоял, страшась не то что пошевелиться, даже вдохнуть лишний раз. И мастер Мкаш не исключение. Из чего я с некоторым удивлением заключил, что большинство присутствующих имело достаточное понятие о гостях, чтобы вовремя распознать их необычную внешность и благополучно заткнуться, невзирая на предшествующие события. Барон Невзун? Хрипло спросил один из нас, мов, дождавшись, когда тишина вокруг станет невыносимой. Следуйте за нами. Зачем? Резонно поинтересовался я, сделав вид, что не заметил, как дёрнулся при этом мастер-рух. «Так надо!» Сухо ответил Насм, а его приятели отступили в стороны, чтобы обойти меня с боков. Я равнодушно пожал плечами. «Вам, может, и надо, а мне на занятия пора», и решительно двинулся вперёд, выставив перед собой поднос, словно таран. «Господа, вы мне мешаете!» Позвольте пройти. Насм возрился на плюшке с таким брезгливым удивлением, как будто это были лихо отплясывающие тараканы, обряженные в цветастые юбки и радушно машущие ему яркими платками. Потом снова его поднял, уставившись на мою невозмутимую физиономию. Нахмурился, когда я перехватил поднос одной рукой, снова взглянул на совершенно обычные булочки, внезапно сложившийся в руну активатор для взрывательного амулета и бесшумно отступил на шаг. «Благодарю!» Так же вежливо улыбнулся я, проскальзывая между застывшими в полной неподвижности убийцами. «Всего доброго, господа!» Насмешники хмуро промолчали, а я бодро прошествовал в дальний угол столовой, все в той же оглушительной тишине, уселся за свободный столик, с грохотом отодвинув мешавший на дороге стол, засунул в рот еще теплый пирожок и, самозабвенно жуя, принялся неспешно упаковывать в сумку остальные, словно не замечая, как за каждым моим движением расширенными глазами следят шокированные адепты и растерявшийся преподаватель. В какой-то момент я даже решил что кто-нибудь не выдержит, задаст глупый вопрос, сделает замечание или просто гавкнет Насмом под руку. Но нет, даже мастер Мкаш предпринял все возможные усилия для того, чтобы очнувшийся после моей выходки графенок благополучно уснул, не успев разденуть рот и привлечь внимание пришельцев. Нас мы, правда, этих усилий не оценили. Как только я распихал по карманам плюшки, переглянулись и, не сказав больше ни слова, беззвучно растворились в воздухе. В столовой после этого раздался дружный вздох облегчения. Адепты тут же зашептались. Преподаватель, метнув в мою сторону подозрительный взгляд, бросился к дружкам деривиля а я тихонько выскользнул наружу и, перебросив потяжелевшую сумку через плечо, В самом мрачном настроении отправился на поиски Ничи. «Хозяин!» «Хозяин, по академии разгуливают насмешники?» Неожиданно выскочил из ближайшей стены Томас, и не успев затормозить, с размаху налетел на меня. «Будьте осторожны. Кажется, они ищут вас». Я посторонился, одновременно проверяя, нет ли поблизости следилок. «Спасибо, я в курсе». «Хозяин, вы не понимаете!» Тревожно вскрикнул угодивший на огромной скорости в противоположную стену призрак. Правда, тут же вынырнул обратно и, отыскав меня тут же, затараторил вслед. «Здесь целая звезда! Насмов!» «Знаю!» — скупо повторил я, даже не повернув головы. «Видел только что в столовой». «Правда?» — озадаченно спросил Томас, торопливо нагоняя меня и зависая возле плеча. «Значит, они вас нашли?» «Можно и так сказать». «А что им было нужно?» Окончательно растерялся он. «Откуда я знаю? Думаешь, я стал бы обсуждать этот вопрос у всех на виду? Нас мы, если не дураки, найдут меня снова. Только на этот раз, я надеюсь, постараются обойтись без свидетелей». «Эм...» На мгновение растерялся призрак, но потом воровато оглянулся и понятливо кивнул. «Простите, хозяин. Действительно, спросил не к месту, но разве у них есть повод с вами враждовать?» «Не уверен», — задумчиво отозвался я. «Иди-ка проследи, куда они направились, и не упускай из виду, пока не уберутся. Если заметят, уходи, на вопросы не отвечай». «Перед учениками не светись и по дороге глянь, где там ничь. Если свободен, то передай, что он мне нужен». «Есть!» – оживился призрак и, не задавая больше вопросов, послушно нырнул в ближайшую стену. Тогда как я все-таки решил спуститься в книгохранилище. Мастер от Вишопа, Томас отыщет и без моей помощи. Нас мы в ближайшие дни на полезут так что мне нет нужды суетиться. «Не в зон!» — внезапно крикнули мне в спину. Адеп не в зон! Остановитесь!» «Так, кому я опять понадобился?» Я обернулся и озадаченно вскинул брови, обнаружив, что по коридору во весь опор несется растрепанный, растерявший где-то былую невозмутимость мастером каши. При виде меня он так обрадовался, что я чуть было не решил, что он малость не в себе. Впрочем, впечатление это быстро прошло, потому что Светлый тут же посуровил, замедлил бег, а потом вовсе перешел на шаг. А когда поравнялся со мной, пригладил взъерошенные волосы и, старательно сдерживая дышку, внушительно заявил. «Невзон, вы идете со мной». «Зачем?» – моментально прикинулся тапком я. «И куда, если не секрет?» «К ректору! После всего случившегося думаю, это будет самым разумным. Там и поговорим!» Я вежливо кашлянул. «Хм, простите, мастер, но у меня занятие через полчаса». «Ничего, опоздаете!» Непререкаемым тоном отозвался маг, отворачиваясь. Думаю, мэтр Лоннер не будет возражать. Угу, не будет, как же. Я скептически хмыкнул, но послушно двинулся за светлым, которому с чего-то вдруг приспичило пообщаться. Заходите, Роух, устало произнес из-за приоткрытой двери мастер ум добр, Едва мы приблизились к кабинету. Я уже в курсе произошедшего. Не в зон с вами? — Да, магистр, — почтительно остановился на пороге светлый и, ответив ректору уважительный поклон, решительно зашел внутрь. — Я посчитал, что вы захотите с ним побеседовать. Я, не дожидаясь приглашения, последовал за ним и старательно прикрыл за собой дверь, одновременно с этим покосившись на плотные шторы, наполовину прикрывающие окно и удовлетворенно улыбнувшись. «Отлично. Нич все еще здесь. Значит, о тылах беспокоиться не надо». <связывается> «Очень хорошо», — кашлянул ректор и поднялся из-за стола. «Проходите, молодой человек, присаживайтесь». Я молча проследовал к указанному креслу, однако садиться в него не стал. Вместо этого рассеянно поставил туда сумку и весьма натурально удивился, когда ее окутала тончайшая сеточка какого-то хитрого заклятия. Ой, а что это у вас тут такое? Округлил я глаза, глядя как нечто старательно ощупывает мое имущество, поочередно высвечивая контуры находящихся внутри предметов, книг карандашей, сложенных аккуратной стопкой пирожков. Магистр ум добр виновато улыбнулся, Прошу прощения, забыл снять. Но пугаться не стоит. Заклятие совершенно не опасно. Ну, разумеется, это же просто диагностическое заклинание для поиска артефактов и амулетов строго определенного типа. Кажется, боевых. Наверное, после разговора со звездой случайно тут завалялось, да? Сеточка тем временем погасла, не оставив на сумке подозрительных следов. А маг снова указал на кресло. Присаживайтесь, не в зон Спасибо, я б стою. Вежливо отказался я, на всякий случай подтянув сумку к себе поближе. Адептам не положено сидеть, когда преподаватель стоит, и дело происходит не на занятии. А теперь, с усмешкой, поинтересовался ректор, присаживаясь обратно за стол. Я гордо мотнул головой. Это не считается, господин магистр. Почему же? Я заговорчески понизил голос. Потому что вы все равно выше меня по званию. Ну, хорошо. Полагаю, вам известна причина, по которой мастер Мкаш так настойчиво просил вас пройти в мой кабинет. Я снова вытянулся. Никак нет, господин ректор. Странно. Рух. «Поясните, пожалуйста, ситуацию». Мкаш согласно кивнул и, выступив вперед, охотно доложил. Несколько минут назад в западной части ученической столовой сработала защита, сообщив о повышении магического фона сразу на сорок единиц. Учитывая последние события и особенности заклятий, способных одномоментно оказать такое воздействие, я прибыл на место происшествия и обнаружил что причиной магического возмущения стало спонтанный выброс силы данным адептом, который произошел в результате ссоры со старшекурсниками. Краткий опрос свидетелей показал, что... <связывая> «Можно попроще». Снова кашлянул ректор, заметив, с каким интересом я прислушиваюсь к формулировкам руха. Мастер Мкаш тут же осекся. «Прошу прощения. Привычка». «Значит, зачинщиками ссоры стали ученики старших курсов?» Словно не услышал реактор. А выброс силы у данного адепта оказался действительно спонтанным. Мкаш кивнул. «В ауре Невзуна на момент моего прибытия полностью отсутствовали линии Дамуазо, поэтому он, вероятно, не планировал причинять вред своим противникам». Примечание. Линии Дамуазо или мотивационной линии Косвенные признаки сознательного применения магической силы и имеют вид короткой дуги в области ауры, на которую проецируется часть дара, использованная для создания заклинания, возникает при наличии четкой мотивационной связи между случившимся событием и объектом, ставшим его непосредственной причиной, и сохраняются до двух часов после применения заклинания. Конец примечания. Я скромно опустил глаза. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул магистр Омдобр, откидываясь на спинку кресла. «Остальное я видел. Итак, молодой человек, поскольку мастером МКА считает, что вы невиновны в данном происшествии, то я и не стану накладывать на вас положенные в таких случаях наказания». «Спасибо, господин ректор. Не применул поблагодарить я». Тем не менее, расследование этого случая обязательно продолжится, потому что я считаю недопустимым применение боевой магии адептами в пределах Академии и в ситуациях, не оговоренных правилами. Я понимаю, скорбно вздохнул я, не поднимая глаз. Спровоцировавшие вас адепты после курса лечебных процедур также будут опрошены и проверены имеющимися в нашем арсенале методами, спокойно продолжил магистр. И в случае, если их вина будет доказана, они обязательно будут привлечены к ответственности. Однако в данный момент меня больше интересует другое. Я навострил уши. Скажите, вам известно, с кем именно вы заговорили в столовой перед уходом? «Конечно, господин ректор, с четырьмя хмурыми мужиками в плащах и с капюшонами». «Вы серьезно?» — внезапно поперхнулся Мкаш. Я перевел на него недоумевающий взгляд. «Ну да. Стояли там какие-то типы, грубили, загораживали проход. Потом велели куда-то пройти. Что я, дурак, уходить из людного места со всякими незнакомцами?» «У магистра...» Глаза стали большие-пребольшие. «Невзун, вы что, совсем ничего не поняли?» «Понял», мрачно, — мрачно ответил я. «Они мешали мне пройти, поэтому я и попросил их подвинуться». «Что в этом странного?» Мастер Мкаш издал какой-то непонятный звук. Я покосился в его сторону, но он уже отошел к окну, где несколько секунд задумчиво изучал, раскинувшийся внизу пейзаж, порхающих возле деревьев бабочек, и травяные островки посреди мощенного двора Академии. После чего, наконец, повернулся и с каким-то нездоровым любопытством на меня уставился. «Невзун, вам или потрясающе везет, или я чего-то в этой жизни не понимаю». Я принял как можно более независимый вид. Столкнуться нос к носу с насмом, заговорить с ним и не получить после этого никаких последствий? Ну, о последствиях говорить рано, ректор тоже смерил меня задумчивым взглядом. Однако они действительно подвинулись и не восприняли слова этого юноша как скажите, Нибзун, вы когда-нибудь имели дело с насмами? Я непонимающе хлопнул ресницами. Простите. «С кем?» «С насмами, ко глухому повторил ректор, не сводя с меня пристального взора. «С теми людьми, с которыми вы встретились сегодня в столовой». Я на мгновение задумался, почувствовав, как моей головы коснулось легчайшее, почти невесомое заклятие, и честно ответил. «Нет, господин ректор, мне эти типы...» Совершенно незнакомы. «А что?» «Все в порядке», — успокаивающе поднял ладони магистр. «Просто в следующий раз, когда вам на пути попадутся эти, э, люди, постарайтесь с ними не разговаривать. До тех пор, пока они не дадут на это разрешение». «Хорошо, господин ректор», — послушно кивнул я. «Я обязательно воспользуюсь вашим советом». Хотя и не обещаю в точности ему следовать. Я могу теперь идти? Или у вас остались еще какие-то вопросы? Нет, ступайте на занятия. А после урока обязательно загляните к мастеру-воргу. Вы опять истощили свой дар. Поэтому помощь специалиста вам не помешает. Рух вам не составит труда поставить на молодого человека ограничительный блок. Конечно, отлепился от окна мастер Мкаш и, бросив меня, едва заметный при дневном свете искрящийся сгусток, равнодушно отвернулся. Спонтанных выбросов больше не будет, профессор, поэтому риск перегореть у юноши минимальный. Но я бы настоятельно не рекомендовал вам, Невзун, пользоваться какой бы то ни было магией до завтрашнего утра. Поверьте, это не пойдет вам на пользу. «Нельзя так нельзя!» — огорченно вздохнул я. «А теперь идите!» — ненавязчиво поторопил меня ректор Но едва я переступил порог и прикрыл за собой дверь, повернулся к руху и совсем другим тоном велел. «Выясни, куда подевались эти мерзавцы. Я хочу точно знать, когда они соизволят здесь появиться и в какие помещения направятся». Не уверен, что смогу это сделать, проворчал в ответ Мкаш. У них нейтральный фон и магических следов их портала, если это, конечно, был именно портал, не оставляют. Я столовую проверил сразу, как только они ушли. Ни следочка. Их ни одно стандартное заклинание не смогло засечь, так используйте нестандартное. Не сдержавшись, рявкнул ректор И проведите работу среди адептов. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за незнания этих дурных обычаев. Мальчишке повезло. Нет, устало отозвался мастер Умдобр. Это просто отсрочка. Насмешники наотрез отказались заключать контракт, пока там стоял пункт о непричинении вреда студентам. Поэтому присмотри за парнем. Насмы наверняка вернутся. И постарайся выяснить, чем он мог их заинтересовать. Уруха отчетливо дрогнул голос. «Фалькус, вы что, заключили контракт, не настояв на безопасности адептов?» «У меня не было выбора». «Тогда, может, не стоило и связываться? Зачем нам союзники, которых нельзя контролировать?» Насмов никто не может контролировать, тихо обронил реактор, даже совет. Вы ведь понимаете, если они пришли сюда сами, значит скоро что-то произойдет, тогда как Насмов не остановит ни наши стены, ни охранная системы. Не даже, к сожалению, мы сами. Мы знаем о них слишком мало, их силы нам непонятны, возможности и мотивы не ясны а контракт дает хоть какую-то уверенность. В кабинете загремел отодвигаемый стул, а затем жалобно скрипнуло деревянное сиденье, как будто на него рухнули всем весом. Боюсь, это слабое утешение, профессор. Полностью с вами согласен, но эта четверка пришла ко мне по поручению патриарха клана. И если бы я отказался от их услуг, Велика вероятность того, что ситуация стала бы еще плачевнее. Совет одобрил ваше решение? Я говорил с Вигдасом. До сих пор насмешники не нарушали договоров. Поэтому глава совета счел мой выбор оправданным. Особенно узнав, что нас мы обязались при необходимости использовать ресурсы всего клана. Услышав о клане, я мысленно присвистнул. Ого, какие силы оказались задействованы. На моей памяти даже во времена войны гильдии теневики не интересовались проблемами магов так серьезно. Что же такое грядет, раз наемники всполошились? И почему они столь безоговорочно приняли сторону Совета? У кого вообще могло хватить сил выступить против гильдии? Или Насмов интересует не столько гильдия, сколько академия, и то, что здесь происходит? Похищение темных, манипуляции с их сознанием, недавно вырвавшийся на свободу демон чуть ли не в центре столицы, мое баронство и появление в нем их командира, как все это связано между собой? Почему выплыло именно сейчас? «Что вы смогли у них потребовать?» – осведомился Рух, оторвав меня от размышлений. «Немного», – тяжело вздохнул реактор. «Нас мы обязались докладывать мне о каждом своем появлении, правда не уточняя, за сколько времени до или после прибытия. Они не будут предпринимать активных действий на нашей территории без согласования со мной» если это не станет угрожать непосредственно им, клану или же нашей Академии. Они согласились не прибегать к крайним мерам по отношению к преподавателям, ученикам и иным лицам, находящимся на территории Академии до того, как доставят их ко мне для подробного разбирательства и будут обеспечивать защиту Академии до тех пор, пока угроза не минует. — А что это за угроза? Они случаем не сообщили? — хмуро осведомился Рух. — Увы, но сказали, что времени у нас не больше полугода. — А что потребовали взамен? — Ничего, кроме денег, — совсем тихо ответил магистр. — И вот это мне не нравится больше всего. — Как? А разве... Стандартной оплаты в договоре указано не было. Тяжело уронил ректор. И на мой вопрос «почему?» нас мы не пожелали ответить. Так что или у них что-то поменялось в привычках, или... Они получают свою плату откуда-то еще. Вы хотели сказать «с кого то еще?» мрачно заметил мастер Рух. Поэтому я и прошу вас как можно быстрее заняться вопросами безопасности и попытаться сделать так чтобы появление и уход этих людей из академии больше не стали для нас неожиданностью у вас должен быть их амулет связи обреченно вздохнул мастером каш возьмите если это поможет попробую настроить защиту на него если получится кое что мы будем узнавать вовремя Но мне потребуется, чтобы хотя бы один раз вы связались с ними в моем присутствии. Тогда, пожалуй, сделаем так. Услышав быстро приближающиеся шаги, я опрянул от двери, метнувшись за ближайший угол как раз в тот момент, когда чья-то рука распахнула дверь на всю ширину, а потом, помедлив, с грохотом ее захлопнула. В тот же миг изнутри активизировалась защита. Чужие голоса исчезли, а я был вынужден признать, что моя задумка дала весьма необычные результаты. Конечно, на встречу с Насмами я сегодня не рассчитывал, поэтому не смог использовать эффект неожиданности, чтобы вытрясти из упрямых теневиков информацию. Зато смог лишний раз побывать в кабинете у ректора, выяснил, что Рух довольно слабо владеет навыками ментальной магии, и совершенно не способен определить причинно следственные связи которые приводят к формированию линий домуаза разумеется у меня их не было потому что я не собирался убивать или калечить тех недоумков умышленно дестабилизируя свой дар я преследовал совсем иные цели безусловно использовать вычитанные в учебнике маркиза заклинания высокого порядка было опрометчиво, но мне нужно было выяснить, с какой скоростью начальство отреагирует на повышение магического фона в столовой, и должен признать, что три с половиной секунды – вполне достойный результат, говорящий о неплохом качестве установленной в Академии защиты. Ну а о том, что мелкие недоросли послужили всего лишь средством для достижения этой цели – линии Демуаза, Сообщать никак не могли. И если они где и появились в моей ауре, то совсем не там, где искал рух. Собственно, я, пожалуй, выяснил даже больше, чем хотел. И к тому же нашел способ не пересказывать полученные сведения Ничо. Небось, сам все услышал и сделал правильные выводы. Осталось только узнать его мнение по данному поводу и в который раз скорректировать свои планы. Разумеется, уже после того, как я поговорю с Лонером и выясню, чего нам от него ожидать.